Совсем стемнело. Луна в небе стояла уже высоко и, казалась подозрительно, вся скривившись и то и дело, прикрываясь облаком, глядела на арбу. Мимо зарослей чекана по дороге, ведшей к городу, прошагал запоздалый караван. Высокие спины верблюдов отплывали из темноты, как горбатые сопки, напомнив волчонку «Алтай» куда он в юности ездил учиться мудрости и доблести. Из города, с минарета, донесся прощальный крик. Моэдзина и волчонок вспомнил Багдад. Потом мерно ударили церковные колокола, христианская церковь позвала к вечерне, и волчонок будто увидел Киев. Русский каганат еще оставался языческим. Но Каганша Ольга, мать Барса Святослава, уже строила церкви, крестилась в Константинополе. Волчонок любил Киев. Не раз бывал там с послами. За рекой на другом берегу вспыхнул огонь на капище. На родном Хазарском капище. Сюда Волчонок ходил советоваться с предками, очищать душу перед битвами. Огонь на капище скрыло молочным туманом, наползавшим на реку. Алхазарье пустился на колени возле арбы. «Помолимся перед дорогой. Весну в городе не объявляли. Мы услышали бы длинные серебряные трубы. Они очень громкие. Но все-таки рискнем въехать. Я ведь, честно говоря, въехать не решился в город еще и из-за тебя» побоялся, что врага сам привезу. Однако какое твое наше хазарское имя? Не за кефира, неверного верного помфомира, или тем более епископа Памфалона мне, мусульманину, Аллаху молиться. Как тебя, сын вдовы, по-нашему-то звали? Меня тонк Тигин. Но ты уж и сам, конечно, об этом догадался. А твое родное, наше имя. Сын вдовы, еще разочарованный, неудачной попыткой совращения в свою секту самого волчонка, грубо проворчал. Не помню. Монах взорвался. Не помнишь? Так да как же ты с кунгол-сун, высокой травой, желтой полынью, говорить будешь? А как поговоришь с синим небом, с красным огнем, с зеленой степью? Могут. Не откликнуться тебе, не принять назад, стыдно всего лишенной. Как это ты, так себя забывший, на родину возвращаешься? Ты чтишь вслед за твоим учителем мани Павла из Самосад. А почему же завет другого великого, Самосадца древнего Лукиана, забыл? Про нас с тобой, таких, как ты и я, блудных сынов, он писал — Те, чьи дела на чужбине складываются неудачно, в один голос восклицают, что Родина — самая великая из благ. Но даже и преуспевающие считают, что при всем благоденствии им не хватает главного, ибо они живут не на Родине, а на чужбине. В жизни на чужбине есть даже доля бесчестия, и часто можно наблюдать, как те, кто, живя на чужой земле, прославился, приобрел большие богатства, снискал всеобщее уважение подлинным мужеством и обширными знаниями, всей душой стремятся на родину, словно не находя в чужих краях достойных оценить их успехи. Пронзительную мудрость вопистали этого иудея, а ты даже имя свое родное забыл, на тебя плюнуть надо, ты же конь вплоть до холки, покрытый паршой. — Еще про Айн ничто! Рассуждаешь и про Арават, седьмое небо. Далеко ищешь, а близкое забыл. Сироту прикидывайся, сын вдовы. Да что тебе, отец, что мать, коли ты даже не стыдишься, что имя свое забыл. Сын вдовы стоял их прям как оплеванный. Низко была опущена его голова, дрожали колени. Уже было за полночь. Белый молочный туман загустел и под упругим ветром летел над чеканом хлопьями. Потом воздух закрутился, потеплел, и с переменившимся, подувшим с юго-востока откуда-то сорал море из уральских степей, ветром упал на алхазаре и сына вдовы, терпкий, горький и сладкий, тяжело дурманящий дух полыни. Дух. Кунгаул-сун, высокой травы желтой полыни, пах, свободой и раздольем, Бешенно скачущими табунами и обжигающей свежестью, потом и солью, солнцем и небом, лаской и любовью. В висках от духа полыни звонко стучало, печень сжималась, а сердце прыгало, как на скачках. В воздухе и серебряно, Запела, и скинувшая облако луна вдруг начала слегка приплясывать под эту серебряную песню. Белым парусом прошла большая волна по реке, и затихла так же неожиданно, как появилась. За тенями чекана натужно ухнул Филин и тонкий смертный крик, растерзанный на гнездо птицы, застыл в ушах. Сын вдовы упал на арбу и заплакал. Он плакал болезненно и зло, как задыхающийся легочный страдалец. Зубы его стучали. Да, я забыл свое родное хазарское имя. А почему я должен его помнить? Это тебе, человеку высокой, кагановой крови, которому халиф предоставил военный корабль, чтобы ты мог появиться в родном городе, родное имя в почесть. А мне? Ты еще раз посмотри на меня. Я гол, как стокол, я нищ, как пес, я незаметен, как тень. Ты ведь и не разглядел бы меня на корабле, если бы я, опьянев от проклятого родного воздуха, не сорвал с себя челму. Видишь, родной воздух уже снова подвел меня. Он как клеймо несчастья. А до тех пор никто меня не замечал, ибо я бару отень. А может быть, меня так и звали в детстве, потому что я все время чувствую, что я всего лишь тень всего этого. И памфомир всего лишенный отвел рукой вокруг себя, тени появляются и исчезают без следа, так и я. Тень вон той травы и тень речного берега, тень облака в небе и тень вон той белой башни, что маячит над городом. Я сейчас и твоя тень, ты человек высокой крови. И привык, что вокруг тебя много теней, которых ты получаешь, И отец мой, которого звали Вениамин, как видишь, имя-то отца я хорошо помню, и который варит рыбий клей здесь в городе, а тайком, утешая себя и других, грезит каббалой, как видишь, я все про отца знаю, отец мой тоже... Видно, посчитал, что сынишка у него всего лишь безликая тень, потому что он однажды взял и продал меня, свою зеленую ветвь, работорговцу. В нашем славном городе ведь разрешается продавать работорговцу, кого хочешь, даже своего ребенка. Так почему бы не продать, если ты оказался в стесненных обстоятельствах? И вот теперь ребенок вернется. «А зачем? Может быть, для того, чтобы вспомнили здесь мое родное имя, поймали, как беглого раба и на законном основании опять продали? А что, если мой отец и работорговец Фанхас опять ударят по рукам?»